Глава третья. Второй секрет богатства Здоровое сердце. Вторую луну урок Син трудился в мастерской Ашура на должности его старшего помощника. Юноша исполнял самые сложные заказы, а в отсутствии мастера принимал посетителей, вел с ними учтивые и умные беседы. Красивый молодой подмастерье, приветливый, умеющий поддержать разговор, сделал мастерскую Ашура самым посещаемым местом на базаре. Даже те, кому не требовалось начертать что-то на табличках, находили повод заглянуть в клинописную мастерскую только для того, чтобы перекинуться парой слов с уруксином. Заказов прибавилось чуть ли не втрое — и Ашур едва успевал заказывать глину у копателей. «Воистину, этот молодой выходец из ура благословение богов», думал старый мастер, подсчитывая многократно возросшую прибыль. Уже всерьез он размышлял о том, как бы сделать столь талантливого и умелого молодого человека частью своей семьи. Ашур знал, что Руксин ждет, не дождется того часа, когда поправятся денежные дела его семьи, и он сможет жениться на Небаде. Чтобы помочь юноше, старый мастер намеренно отдавал ему самые дорогие заказы и непременно звал его, если в мастерскую захаживал знатный и богатый гость. Юноша обладал какой-то сверхъестественной проницательностью. Он мог не только истолковать сон, но и дать разумный совет. Нередко посетители, довольные беседой с Уруксином, награждали его деньгами. Уруксин, как честный подмастерье, все отдавал Ашуру, но тот неизменно повелевал юноше все оставить себе. Расчет мастера был прост. Чем быстрее Уруксин заработает нужную сумму, тем быстрее женится на Небаде. А значит, сможет взять вторую жену. Ашур уже не молод и вполне может отдать мастерскую в качестве приданного своей младшей дочери. От такого выгодного предложения не откажется никто в Вавилоне. И Ашур, подобно доброму духу, всячески способствовал тому, чтобы кошелек у Руксина все больше и больше наполнялся серебряными монетами. Но сам Уруксин, конечно же, не замечал благих стараний своего мастера. Он считал, что всего лишь честно выполняет свою работу, не забывая соблюдать первую заповедь старого Акада. Юноша накапливал истинное время своей жизни, сосредоточиваясь на том, что делает здесь и сейчас. Иногда это удавалось ему легко, но чаще всего он проводил время в борьбе с посторонними мыслями и фантазиями. Тем не менее, дела его шли все лучше и лучше, и это, конечно, радовало Уруксина. Но вместе с тем росла его тревога. Шкатулка, в которую он откладывал деньги для уплаты долга, была уже почти полная, а Уруксин терял покой не зная, почему так происходит. В конце концов он решился открыть свое сердце Акаду, чтобы тот своим мудрым словом разрешил невнятные сомнения юноши. В последнее время беседы с самым богатым человеком в Вавилонии были редки. Руксин задерживался в мастерской допоздна, чтобы получить пару монет сверх его дневного заработка. «Скажи, учитель, от отчего я так беспокоен, так плохо сплю и все время тревожусь о будущем?» — спросил Уруксин, придя к Акаду. «Я честно и много работаю. Мастер Ашур мною, кажется, доволен. Заказов много, и я еще беру дополнительную работу, так что, думаю, скоро смогу жениться на Небаде. Но что-то гложет меня». Видения будущего не дают мне уснуть. Я словно жду какого-то несчастья, но сам не пойму, чего именно я боюсь. «Я вижу на тебе та же туника, в которой ты пришел ко мне две луны назад», — заметил Акат. «И вчера, и позавчера, и на прошлой неделе ты был в ней же. У тебя есть какая-то другая одежда, у Руксин Юноша недоумённо посмотрел на старика. Причём тут его одежда? Но ответил со всей почтительностью. «У меня есть еще набедренник, в котором я работаю у мастера Ашура, и льняная накидка. Ее я надеваю, когда принимаю посетителей в мастерской». «Ты молодой человек из богатой семьи. Разве у тебя мало нарядов?» Продолжал мудрый старец. «Всю одежду из дорогих тканей мы продали, чтобы наша семья не голодала», — вздохнул Уруксин. «Да и к чему она мне сейчас? Я ведь простой подмастерье». «Но ты же сам сказал, что получаешь достаточно». «Почему бы тебе не купить новую тунику? Это, гляди, совсем истрепалось». «Я...» Мне... Уруксин не знал, что ответить. Мудрый Акад, я не хочу тратить эти деньги на одежду. Хорошо, хорошо, — примиряюще сказал старик. А скажи мне, Уруксин, что ты ешь, когда Ашур посылает тебя на базар, чтобы ты купил для мастерской новую партию клиньев или договорился с поставщиками глины? Ничего. «Как? Совсем ничего?» — удивился Кат. «Неужели тебя не привлекает запах только что испеченного хлеба? Неужели ты не соблазнишься кусочком мяса, поджаренного на вертеле?» «Обычно я останавливаюсь у городского колодца и выпиваю черпак другой чистой воды», — ответил Уруксин. «Это помогает заглушить аппетит» и не тратишь на еду даже медной монеты? Мне вполне хватает просяной каши, которую дает всем своим подмастерьям мастер Ашур. Куда же ты деваешь все свои деньги? Ведь сам сказал, что получаешь немало. Урок Син вскинул брови. Неужели стар Акад забыл о том, что юноша должен ему огромную сумму? «Наставник, я коплю деньги, чтобы отдать тебе весь долг сполна. Если хочешь, прямо сейчас я принесу свою шкатулку. Она доверху полна монетами разного достоинства и обломками спиральных заготовок, которыми расплачиваются с нами серебряных дел мастера». «Нет, нет», — отмахнулся Кат, — «не торопись с возвратом долга. Я же сказал тебе, выплатишь, когда сможешь». Не мне, так моим внукам. Уруксин привстал с места и коротко поклонился в знак согласия. — Ты спросил, от чего у тебя тоска и тревожные предчувствия? — снова заговорил старик. — Такие признаки говорят о болезни сердца. — Но я совершенно здоров, мой мудрый учитель, — возразил Уруксин. Каждый день хожу на другой конец Вавилона, чтобы отдать заказ какому-нибудь вельможе. А ведь глиняные таблички весят немало. Все это я несу, не замечая тяжести поклажи, а возвращаясь обратно, захожу к копателям и прихватываю корзину свежей глины. Сердце мое стучит при этом ровно, я дышу свободно и легко. Я говорю о другом сердце. «Духовном», — духовным, молвил Акад. «И тебе его надо лечить, иначе болезнь его перекинется и на сердце телесное. Думаю, настало время открыть тебе второй секрет богатства». Наутро Уруксин, войдя в мастерскую Ашура, сразу же, по привычке, встал за прилавок, готовясь принимать заказчиков. Но мастер строгим тоном сказал, «Сегодня я сам буду работать здесь, а ты ступай в ученическую, делай таблички, учись писать». Син немало удивился, но ничего не сказал, лишь поклонился и отправился, куда его послал старый мастер. «Что это с ним?» — размышлял ученик-клинописца. «Обычно он со мной ласков» и сам говорил, чтобы я принимал гостей и лично брал заказы. Должно быть, вчера я сболтнул что-то не то, когда к нам зашел помощник сыродела. Занявшись работой, Уруксин отогнал эти мысли, как и любые другие, ведь он, как и во все предыдущие дни, копил истинное время своей жизни. Его не огорчало то, что мастер велел ему снова вернуться к прописным истинам. Уруксин догадывался, что это задание исходило от Акада. Ашур дал юноше для переписи старую шумерскую поговорку. «Сердце богатого человека больно, сердце бедного человека больно. Здоров тот, кто не переполняет и не опустошает свои сундуки». Уруксин начал старательно выбивать текст на табличке. Поначалу он был сосредоточен лишь на том, чтобы все линии выходили аккуратными и красивыми. Затем он стал вдумываться в смысл поговорки. Ведь Иокат вчера говорил о больном сердце. Что могла значить эта премудрость? Но как не пытался юноша проникнуть вглубь этих слов, так и не смог понять их тайные значения. Но вот настало время обеда, и удар медной тарелки возвестил о том, что ученикам и подмастерьям нужно сделать перерыв. Угостившись пресной кашей, урук Син собрался вернуться к своим занятиям, но ну Ашур велел ему умыться и отнести готовые таблички тому самому торговцу шерстью, чей сон он так удачно разгадал две луны назад. Почтенно накат просил меня снова усадить тебя за прописи, как бы извиняясь за утреннюю строгость», — сказал ашор «Но торговец шерстью уж очень настаивал на том, чтобы именно ты принес ему таблички. Так что иди и не торопись обратно. Других дел, кроме учебы, у тебя сегодня нет. А ты и так достаточно учен, по моему мнению». Зайти ли мне за глиной копателем на обратном пути? Спросил Уруксин. Не нужно. Глины более чем достаточно на ближайшие дни, ответил Ашур. Знай свои нужды, знай свою меру. Торговец шерстью встретил Уруксина как дорогого гостя. Для него был накрыт стол с лучшими угощениями, что было очень кстати. Уруксин давно не ел сытной еды, довольствовался тем, что Ашур даёт подмастерьем. В доме же Акада юноша стеснялся есть много, чтобы не прослысь на хлебником. «Боги озарили твою голову, о Уруксин. Мысль твоя проникает в прошлое и будущее». «Ты знаешь тайны духов, которые навевают нам сны», — говорил торговец, угощая молодого клинописца. «Да будет благословен дом, который ты осчастливил своим рождением». «Знаешь ли, руксин что твой мудрый совет спас все мое состояние?» «Как ты помнишь, я хотел вложить все свои деньги в шерсть белых овец, что пасутся в дальних горах» чтобы обменять ее на зерно и масло, а эти товары послать за моря и там закупить тканей самой тонкой выделки. Так всегда поступал мой отец. Он говорил, что товары из-за моря стоят дороже всего, поэтому нужно покупать далеко, а продавать близко. Но ты сказал, что сон указывает, богатство рядом, не нужно ездить в дальние страны. И я послушался и стал думать, во что я могу вложить деньги, не выходя за стены Вавилона. В тот же день ко мне зашел мой друг, начальник стражи. Я рассказал ему о своем сне и твоем чудесном истолковании этого видения. И мой друг ответил, «Я знаю, где ты обретешь богатство. Грядет зима». Вся городская стража нуждается в новых теплых шерстяных плащах. Ты всю жизнь торгуешь шерстью, а значит, разбираешься в качестве тканей. Найдешь большую партию добротной шерсти и станешь поставщиком стражи. Так я и сделал. Я скупил все шерстяное полотно подходящего качества, отдал красильщикам, чтобы они окрасили его в цвет стражи, а затем портным, чтобы они пошили плащи. Я заработал на этом деле втрое больше, чем мог бы получить за заморскую шерсть. Но кроме того, я получил заказ и надежду для войска. Это значит, что богатство мое увеличится в десятера. И все благодаря тебе. Прими же, уроксин твою заслуженную награду. С этими словами торговец шерстью протянул молодому человеку большой кожаный кошель, туго набитый монетами. «Ты слишком щедр, мой господин, этого слишком много. К тому же ты уже наградил меня тот самый день, когда я истолковал твой чудный сон, так что я не могу принять твой дар». Уруксин был крайне смущен. «Этого слишком мало!» — воскликнул торговец. «Твой совет на вес золота. Я же даю тебе всего лишь серебро. Бери и не обижай меня отказом. Ведь если я не отблагодарю тебя как следует, боги отберут у меня благословение». «Если так, то я принимаю твой дар с благодарностью и почтением», — ответил Уруксин. И низко поклонился хозяину. В этот миг он заметил, что край его туники совсем изветшал и разошелся на тонкие ниточки. Это страшно смутило юношу. Он понимал, что эта небрежность в одежде не ускользнула от взгляда торговца, чей глаз был наметан на качество ткани. Прав мудракат. негоже появляться на людях в таком непотребном виде. «Сегодня я заработал немало, могу потратить небольшую часть денег на приличный наряд». Не откладывая дело, Уруксин, после того, как покинул дом торговца, прямиком двинулся в ряды, где торговали туниками, плащами и набедренниками. Он выбрал себе два платья отменного качества — для работы и для выхода в город, а также обзавелся новой обувью, ведь его сандалии выглядели немногим лучше, чем старая ветхая туника. «Зря я так трачу деньги», — подумал Уруксин, но вместе с тем заметил, что настроение его значительно улучшилось. Куда-то отступила прежняя тоска, жизнь вновь обрела краски. Он вспомнил о Нибаде и зашел в лавку, где продавался лучший шелк. Выбрав самую дорогую и красивую накидку, вышитую серебряными нитями, он велел красиво сложить ее и отнести в дом своей невесты. Урук Син представил, как девушка разворачивает тонкую ткань, как набрасывает ее на кудрявую голову, как светятся ее глаза. И в сердце юноши снизошла нежная радость. В самом веселом расположении духа он вернулся в мастерскую, чтобы продолжить свое упражнение с табличками. До конца дня у Рук Син впечатывал в глину слова, говорящие о больном и здоровом сердце. И все это время какая-то жгучая мысль носилась рядом, но молодой клинописец не мог ее ухватить. Он лишь чувствовал что прежней тревоги как не бывало, а будущее кажется пусть нелегким но вполне обнадеживающим и светлым. В тот вечер Уруксин не стал задерживаться в мастерской. Сверхурочная работа вдруг потеряла свою привлекательность, да и мастер Ашур ясно дал понять, что юноше пора идти домой. Уруксин воспользовался этим, чтобы навестить своего наставника. Вернувшись из мастерской, клинописец тщательно умылся и облачился в новую тунику и сандалии. Так что, войдя в комнату Акада, юноша чувствовал себя почти так же уверенно, как это было во времена прежнего богатства. «Вижу на тебе новая туника и новые сандалии из кожи отличной выделки. — заметил Акад. — Что еще ты приобрел на базаре, Уруксин? — От твоего проницательного взгляда ничто не может укрыться, наставник, — ответил Уруксин. — Кроме новой одежды я купил шелковую накидку для Небады. И еще это. Он протянул Акаду небольшой предмет, завернутый в кусок льняной ткани. — Что это? — удивился Акад. «Мое небольшое приношение тебе, учитель, посмотри». Акад развернул ткань. Внутри оказалась глиняная табличка, испещренная красивыми клинописными знаками и покрытая по краю голубой глазурью и золотым орнаментом. «Благословение богов!» — воскликнул Акад. Так учитель кивнул Руксин. Партию таких табличек заказал нам владелец кумирной лавки. Здесь имена всех богов, которых чтят в Вавилоне. Такая табличка приносит счастье и долголетие. «И Это твоя работа, утвердительно сказал Акад. Но скажи, почему ты купил эту табличку, а не взял ее просто так? Ведь вся партия была сделана. В вашей мастерской. Сегодня, когда я был на базаре, мне захотелось сделать тебе подарок, наставник. Но у тебя есть и красивая одежда, и лучшая еда. Впрочем, я знаю, что ты питаешься скромно. Украшения же тебе не нужны. Я зашел в кумирную лавку, чтобы присмотреть для тебя красивое изображение Эн-Лиля, Но взгляд мой упал на эти таблички. Я выбрал ту, что сделано мной собственноручно. Энлиль. Шумерская аккадской мифологии «Бог ветра, воздуха, земли и бурь». Примечание редактора. «Да, но почему ты купил ее, а не взял в мастерской? Ответь на мой вопрос прямо», — настаивал Акад. «Учитель, мне бы и в голову не пришло брать что-либо из мастерской. Я ученик, подмастерье, но не вор». «Правильно ты ответил», — смягчился старик. «И это значит, что богатство твое будет прочным и непоколебимым, как скала. Тот, кто ворует или ищет как бы разжиться дармовым, строит свое состояние на песке». Сила Энлиля, господина Ветра и Бурь, развеет его. Благодарю тебя за дар. Мне он приятен. Я велю повесить эту табличку над входом в мою спальню. Однако я вижу, что ты весел. От твоей прежней тоски не осталось и следа. Расскажи мне скорее, что произошло с тобой сегодня. Уруксин честно поведал о своей встрече с торговцем шерстью, о щедрой награде, о своих размышлениях о том, почему такое простое дело, как покупка новой одежды, заставило его смотреть в будущее с надеждой. Акад слушал юношу с улыбкой и довольно кивал в такт его словам. Когда ученик клинописцу мог, акат По своему обычаю помолчал минуту, а затем начал говорить. «Ты уже понял, уроксин что недаром мастер Ашур заставил тебя вновь присоединиться к восьмилетним ученикам. Это будет повторяться еще много раз, пока ты не постигнешь все секреты богатства. Вернее, все секреты счастливой, свободной и состоятельной жизни». «Эти секреты заключаются в поговорках», — воскликнул Руксин. «Но я, как ни стараюсь, не могу разгадать их тайны до тех пор, пока ты не растолкуешь мне их». «Для этого я и стал твоим наставником. Ты мой последний ученик, особый ученик. Я предвижу, что ты станешь ученым, а значит, сможешь записать мое знание, чтобы через тысячи лет люди пользовались им». «Наставник, твои знания — подлинное сокровище», — благоговейно произнес Уруксин. «Но через тысячи лет люди будут умнее нас», — так говорил мой дед, звездочет и математик. Он считал, что в будущем люди смогут передвигаться по воздуху подобно духам, И разговаривать друг с другом через сотни форсангов посредством особых волн. Многие считали моего деда фантазером, но я ему верил всегда. Думаешь, люди будущего, владея такими чудесами, станут пользоваться древними секретами богатства? Может, им и деньги не будут нужны, потому что всего будет вдоволь. Я прожил долгую жизнь. Можно сказать, две жизни, — покачал головой Акад. И люди не стали лучше за те многие десятки лет, что я греюсь под этим солнцем. Не станут они лучше и через тысячу, и две, и пять. Природа человека вовек одна и та же. Они также будут любить и страдать, будут среди них и подлецы, и блаженные, И каждый из этих далеких нам людей будет искать свое счастье. А счастье заключается в неизменных вещах. Человек должен быть свободным и иметь возможность заниматься любимым делом. Это на все времена. И моя ветхая мудрость останется такой же новой и действенной, как и сейчас. В таком случае наставник — Открой же мне второй секрет богатой и счастливой жизни, чтобы я мог записать его. Слушай же, урок син. Поговорка, которую ты выбивал сегодня на ученических табличках, отнюдь непроста. И ты не мог разгадать ее, не испытав на собственном опыте всей ее мудрости. Скажи мне. Сколько денег в твоем сундуке? С учетом тех, что дал мне сегодня торговец шерстью две с половиной сотни серебряных монет. Это достойная сумма. Трудясь у мастерской клинописца два месяца, ты заработал столько, сколько за то же время выручит лавочник средней руки. Пусть это не великое, но все же богатство. Ты стал богатым человеком, но в то же время бедником, потому что не смел потратить из этих 250 серебряных монет ни одного медика. Знаю, знаю, ты копишь деньги, чтобы вернуть мне долг. Но деньги — это сила, и она нуждается в том, чтобы работать, двигаться, переходить из рук в руки. Когда деньги движутся, они создают особое поле, в котором разные люди могут получать свою выгоду. Ты же заставил их лежать без дела. Именно поэтому твое сердце, твое духовное сердце было больно. Как больно оно у нищего, не имеющего медикана хлеб, или как у скупого-богача, который ходит в заплатах, лишь бы не потратить ни монеты из своего богатства. Такое состояние, когда у тебя что-то есть, но ты не можешь этим воспользоваться, рождает тревогу и навивает дурные сны. «Именно так, учитель», — подтвердил Уруксин. «Все это время мои сны были ужасны. Я просыпался среди ночи в холодном поту». «Сегодня ты заснешь спокойно и проспишь до утра крепким, счастливым сном», — сказал Акад с улыбкой. «Ведь ты выпустил силу своих денег в мир. Они нашли для себя работу. Запомни этот урок. Однако я вижу на лице твоем сомнение. Что беспокоит тебя, ученик мой, или ты не веришь моим словам?» Мудрый кат, я верю каждому твоему слову. Однако, если я буду тратить деньги, как же я накоплю их? Сколько раз сегодня ты выбил поговорку о здоровом сердце? Не менее десяти раз по четыре, учитель. И как она звучит дословно? Сердце богатого человека больно. Сердце бедного человека больно. Здоров тот, кто не переполняет и не опустошает свои сундуки. Видишь, Уруксин, поговорка предостерегает тебя как от переполнения сундуков, так и от их опустошения. Тратить все деньги неразумно, но также неразумно и совсем не прикасаться к ним. Ты должен тратить заработанное, но лишь на то, что тебе действительно нужно. Ты нуждался в хорошей одежде и купил ее. Твое сердце захотело порадовать невесту, и ты сделал ей подарок. Твоя душа рвалась отблагодарить меня за помощь, и ты послушался этого голоса, купив мне табличку с благословениями». Ты удовлетворил свои самые насущные нужды и не потратил ничего лишнего. Слушай себя, уруксин, слушай свое тело, сердце и душу. Так ты будешь тратить богатство лишь на то, что необходимо. Остальное же будет копиться. И поверь мне, накопления твои будут умножаться быстрее, чем летит время. Если так то я с радостью буду тратить деньги на свои нужды. Пусть накопления мои множатся, и я смогу возвратить тебе долг сполна, — с восторгом воскликнул Уруксин. Дело не в накоплениях, — строго взглянул на него Акад. Я сказал тебе, что в старых поговорках содержится секрет богатства, но он не единственный. Эти истины наполнены не одним лишь богатством. Они наполнены процветанием и, прежде всего, процветанием души. Знаешь ли ты, Уруксин, что такое процветание? — Знаю, — мудрый Акад, — ответил юноша. — Это благоденствие в семье и делах, когда всем всего хватает, никто не болеет, никто ни в чем не нуждается, и все друг друга любят. Ты говоришь о процветании человеческом, а я спрашиваю тебя буквально, что такое процветание. Говорят, сад процвел. Это значит не только то, что деревья и кусты зацвели в саду, и цветы радуют глаз своей многокрасочностью. Это значит, что все растения в саду получили достаточно воды и солнца, и почва, где они растут, точно та, что им нужна. Что им нужна, Уруксин? Последние 15 лет я занимаюсь исключительно моим садом и знаю. Одни деревья любят глинистую почву, другие — песчаную, а третьи — жирную, насыщенную всеми силами земли. Одним нужно много солнца, другие прячутся в тени, третьи вообще распускаются лишь ночью, а к рассвету закрывают лепестки. Вот что такое процветание. Это достаток в том, в чем нуждается дерево, и скудость в том, что ему совсем не требуется. Поговорка, которую ты выбивал на плитках, говорит именно об этом. Есть одно короткое слово, в котором заключен весь смысл этой мудрости. Что же это за слово, учитель? Слово это — умеренность. И сегодня я даю тебе молитву об умеренности, чтобы ты знал меру своим нуждам и удовлетворял их ровно в эту меру. И также, чтобы ты знал меру своим ограничениям и не затягивал пояс сверх меры. Молитва об умеренности Сердце мое, будь умеренным, будь полным смирения и благодарности. Научись жить в меру своих сил и потребностей. Знай, в чем ты нуждаешься, а что тебе вредно. Сердце. Ты подобна золотым весам с двумя чашами. Лишь тогда ты стучишь в такт Вселенной и сохраняешь здоровое состояние, когда обе эти чаши находятся в равновесии. Одна чаша — нужды и потребности, другая — ограничения и аскезы. Излишества, что с одной, что с другой стороны, ведут к разладу. Тогда ты, о сердце мое, начинаешь болеть. Чрезмерные страсти и удовольствия разоряют твою силу. Чрезмерные ограничения истощают тебя. Сердце мое, наставляй меня на путь праведности и мудрости. Покажи, что нужно тебе от чего тебя нужно оберегать. Помоги мне обуздать мои желания и страсти, чтобы я не поддавался искушениям мира сего. В то же время, помоги мне не сушать себя голодом как телесным, так и духовным. Пища тела — хлеб и мясо, пища души — радость. И того, и другого должно быть в меру, но не через меру. Помоги мне, о сердце мое, сохранять спокойствие и рассудительность в делах, но позволять себе радоваться. Дай мне мудрость различать важное и неважное, нужное и ненужные. Руководи моими поступками, да будут они умеренными и выверенными по моим нуждам. Укрепи волю мою, сердце мое, чтобы я мог избегать крайностей. Искренне стремясь к умеренности во всем, в денежных тратах, в пище, в словах и поступках, я научусь ценить простоту и скромность. Мне не нужно всемирного богатства и славы, как не нужна излишне жирная почва дереву, которое предпочитает глину. Я хочу найти свою почву, свою землю, где жизнь моя укоренится подобно цветущему дереву, а ты, сердце мое, процветешь и принесешь сладкий плод. Пусть жизнь моя будет наполнена миром и гармонией, чтобы я мог служить ближним, чистым сердцем. Будь сильно, о сердце мое, пребывай в истинной умеренности, и тогда душа моя будет спокойной и уравновешенной и я смогу идти по пути истинного богатства, по пути праведности и любви. Благодарю тебя, сердце мое, за дар мудрости и умеренности. Милость в умеренности, радость в умеренности, истинное богатство в умеренности. Она равновесие и счастье человека».